«Но девчонка и ее мать утверждают другое, и их двое. Да хоть тысяча! Ты бы должна верить мне! К тому же у них есть причины врать. У тебя тоже. У меня? Если ты ударил ее без оснований». Валандер снова встал, резче, чем в первый раз. «Я не намерен комментировать эти твои слова, но воспринимаю их как оскорбление». Лиза попыталась возразить, но он ее оборвал. «У тебя есть другие вопросы ко мне?» «Я по-прежнему не понимаю. Садиться Валандер не стал». Между ними повисла тягостная напряженность. Капитуляции она не дождется, но ему хотелось поскорее уйти отсюда. Положение настолько серьезное, что я обязана принять меры. На время внутреннего расследования ты будешь отстранен от работы. Что ж, это понятно. И покойный сведберг и Хансен были в свое время отстранены от работы, пока шло внутреннее расследование якобы совершенных ими проступков. Что касается Хансена, Валлендер был убежден в ложности обвинений. В случае со Светбергом он испытывал некоторые сомнения, однако в обоих случаях не согласился с Бьорком, их тогдашним начальником, что в самом деле необходимо отстранить их от работы. Не ему объявлять их виновными до завершения расследования. Злость вдруг как рукой сняла. Он совершенно успокоился. «Поступай как хочешь», — сказал он. «Но если ты меня отстранишь...» Я немедля ухожу в отставку. — Это угроза? — Понимай, черт побери, как тебе угодно. Я именно так и сделаю. И не пойду на попятный когда вы, наконец, разберетесь, что они врали, а я говорил правду. Фотография. Вот отягчающее обстоятельства. Вместо того, чтобы слушать Эву Персон и ее мамашу... — Лучше бы вам с Феслихольмским сыщиком разобраться, законно ли этот шустрый фотограф ошивался в наших коридорах. «Мне бы хотелось, чтобы ты охотнее шел на сотрудничество, а не грозил отставкой. Я прослужил в полиции много лет, и хорошо знаю эту братью. В действительности дело вовсе не в ней. Просто кто-то наверху занервничал, увидев фото в вечерней газете, и посему решено устроить показательную экзекуцию, чтобы другим было неповадно. И ты предпочитаешь не возражать». «Дело обстоит совсем не так», — запротестовала Лиза. «Ты не хуже меня знаешь, что все именно так, как я говорю». Когда ты решила меня отстранить? Прямо сейчас? Как только я выйду за дверь? Полицейский из Хесли-Хольма будет работать быстро. А поскольку мы занимаемся сложнейшим расследованием, я вообще думала повременить с отстранением. Почему? Передай расследование Мартинсону, он отлично справится. Я рассчитывала на этой неделе оставить все по-старому. Нет, — сказал Валандер, — по-старому уже не получится. Либо ты отстранишь меня прямо сейчас, либо не отстранишь вообще. — Не понимаю, с какой стати ты мне угрожаешь. Я думала, у нас нормальные хорошие отношения. Я тоже так думал. Но явно ошибался. Повисло молчание. — Я жду. Ты отстраняешь меня или нет? — Не отстраняю. Во всяком случае, сейчас. Валандер вышел из кабинета и только в коридоре заметил, что вздорово вспотел. Вернулся к себе за персона ключ. И тут только его охватило возмущение. Он бы с большим удовольствием незамедлительно написал заявление об отставке, забрал свои вещи и навсегда ушел из управления. Пускай и совещание проводят без него, он больше здесь не появится. Вместе с тем что-то в глубине души не позволяло ему уйти. Ведь уход будет немедленно истолкован как подтверждение вины. И даже если внутреннее расследование решит дело в его пользу, ничего не изменится. Его по-прежнему будут считать виновным. Мало-помалу сложилось решение. До поры до времени он останется на посту, но на совещании непременно проинформирует коллег о разговоре с Лизой. Самое же главное, он высказался перед Лизой Хольгерсон на чистоту и не склонит головы, не запросит пощады. Он потихоньку успокоился, отпер дверь, демонстративно распахнул ее настиж и продолжил работу. В 12 съездил домой, опражнил стиральную машину, развесил рубашки в сушильном шкафу, В квартире достал из мусорного ведра обрывки письма. Почему, он и сам не знал. Но Эльвера Линдфельд, по крайней мере, не полицейский. Пообедал он в ресторане Уиштвана, а заодно немножко поболтал с одним из отцовских друзей, бывшим торговцем красками, у которого отец в свое время закупал холсты, краски и кисти. В самом начале второго он вернулся в управление. Стеклянные двери комиссар миновал с некоторым душевным трепетом. Лиза Хольгерсон вполне могла передумать. Вдруг она разозлилась и решила незамедлительно отстранить его от работы. Как же он тогда поступит? Понятно ведь, что требовать отставки ему, откровенно говоря, страшно. Даже представить себе боязно, как сложится тогда его дальнейшая жизнь. Но, войдя в кабинет, он нашел на столе лишь несколько записок о телефонных звонках. Ничего срочного. Лиза Хольгерсон его не разыскивала. Валендер облегченно вздохнул, как бы ненароком, и позвонил Мартинсону. Тот сидел на торг. «Продвигаемся медленно, но верно», — доложил он. Парень сумел взломать еще два кода. Валлендер услышал в трубке шорох бумаги, после чего Мартинсон продолжил. «Один вывел нас, похоже, на Сиульского биржевого маклера, другой на английскую компанию под названием Лонро. Я созвонился с одним человечком из Стокгольмского отдела экономических преступлений. Он знает чуть не все зарубежные компании. По его словам, корни у Лонро африканские. Эта фирма занималась нелегальными махинациями в Южной Родезии, когда на эту страну были наложены санкции. Но как нам все это трактовать, перебил Валандер. Биржевой маклеры скорее, и эта вторая фирма, как бишь ее, что все это означает? Вот и я думаю, что... Роберт Мудин сказал, что сеть охватывает как минимум восемь десятков ответвлений. Наверное, надо немного подождать, пока обнаружится взаимосвязь. А если подумать вслух прямо сейчас, что ты видишь? Мартинсон издал смешок. «Деньги! Вот что я вижу. А еще? Разве этого мало? Банк реконструкции и развития, корейский биржевой маклер и фирма с африканскими корнями как-никак имеют общий знаменатель «деньги». Валандер не мог не согласиться». Как знать, может, главную роль в этой игре вообще играет банкомат, возле которого умер Фальк. Мартинсон рассмеялся. Валандер предложил встретиться на совещании в три часа. Закончив разговор, Валандер стал думать об Эльвире Линдфельд. Попытался представить себе, как она выглядит, но перед внутренним взором явилась Байба, потом Мона и вроде бы еще одна женщина, с которой он случайно столкнулся год назад в кафе на окраине Вестервика. Из задумчивости его вывел Хансен, неожиданно возникший в дверном проеме. Валлендер вздрогнул, будто мысли его были у всех на виду. «Ключи», — сказал Хансен, — «они все на месте». Валлендер недоуменно смотрел на него, но молчал, понимая, что должен знать, о чем Хансон толкует. «Я получил справку от Крафта», — продолжал тот. Те, у кого есть доступ к ключам от силовой подстанции, смогли их предъявить. — Хорошо, — сказал Валандер, — это мы вычеркнем, тем проще для нас. Но фургон «Мерседес» отследить не удалось. Валандер покачался на стуле. — Думаю, с фургоном пока можно повременить. Конечно, рано или поздно надо будет им заняться, но сейчас важнее другое. Хансен сделал пометку в своем блокноте. Валандер предупредил его, что в три часа состоится совещание, и Хансен ушел. Отбросив мысли об Эльвире Линдфельд, комиссар склонился над своими бумагами, а заодно думал о том, что рассказал Мартинсон. Зазвонил телефон. Викторсон интересовался, как продвигается дело. «Я полагал, Хансен держит вас в курсе. Но расследование возглавляете вы...»